Одним из самых важных следствий открытия иррациональных чисел было создание Евдоксом геометрической теории пропорции. 408-355 годы до нашей эры. До него существовала лишь арифметическая теория пропорции. Согласно этой теории, отношение А к Б равно отношению С к Д. Если а, взятая d раз, равно b, взятому c раз. Это определение за отсутствием арифметической теории иррациональных чисел может применяться только к рациональным. Однако Евдокс дал новое определение, которое не подчиняется этому ограничению в форме, приближающейся к методам современного математического анализа. Эта теория развита далее эвклидом и отличается большим логическим изяществом. Евдокс также изобрел или усовершенствовал метод исчерпывания, который затем с большим успехом был использован Архимедом. Этот метод является предвосхищением интегрального исчисления. Взять, например, вопрос о площади круга. Вы можете вписать в круг правильный шестиугольник или правильный двенадцатиугольник или правильный многоугольник с тысячью или миллионом сторон. Площадь такого многоугольника, сколько бы у него ни было сторон, пропорционально одинаковая квадрату диаметра круга. Чем больше сторон имеет многоугольник, тем больше он приближается к кругу. Можно доказать, что если многоугольник обладает достаточно большим количеством сторон, то разность между его площадью и площадью круга будет меньше любой наперед заданной величины, как бы мала она ни была. Для этой цели используется аксиома Архимеда. Она гласит, если ее несколько упростить, что если большую из двух величин разделить пополам, а затем половину снова разделить пополам и так далее, то после конечного числа шагов будет достигнута величина, которая окажется меньше, чем меньше из двух первоначальных величин. Другими словами, если А больше, чем Б, то имеется такое целое число N, что 2 в степени N Б будет больше, чем